Глава одиннадцатая. То, чего не предвидел Саша. Помолчав, Жоржетта сказала совсем другим тоном. «Маленький волчоночек, ты еще потеряешь, а заказать новый восемь франков из кармана?» «Не потеряю, дорогая. Разве можно потерять ключ к твоему сердцу? Это было бы по меньшей мере святотатством», издевался Ставистский. Жоржетта вообще плохо соображала, а теперь, подвыпив, ничего не соображала. А Саша с каждым бокалом становился веселее, беспечнее. Что-то уносило его куда-то, и все казалось таким легким, доступным. Теперь то жуткое, что должно произойти на авеню Клебер в доме 22 или уже произошло. Атлет обещал окончить работу вскоре после полуночи. Растаяла на дне последнего бокала. Приятное головокружение делало из Саши какое-то бестелесное существо. захотел он только, и он полетит, как неоднократно летало во сне. Негр скали зубы, мелькая фалдами фрака, ловко и мощно выстукивал чечетку. Его ноги казались Саше тоже бестелесными и подмывало вскочить и отплясывать чечетку вместе с негром, имевшим куда более значительный успех, чем аргентинское танго. Мужчины ржали от восторга, а их дамы в каком-то шалом выступлении до боли в ладонях аплодировали негру, искусным ногам его густой, как войлок, шерсти над узким покатым лбом чернокожего фавна. Не хватало только маленьких рогов, но их можно было дополнить воображением. Негр устал, вспотел, крупные серые капли, сливаясь в ручейки, стекали по его подобно темной влажной бронзе лицу. Саша, подозвав Гарсона, велел ему налить шампанского и поднести виртуозу чечетки. Негр приветливо закивал и с высоко поднятой головой влил в себя напиток. Весь в игре и пузырьках Еще, еще Саша готов был споить весь зал Так он развернулся Подали ужин в металлических кастрюльках Саша ел с аппетитом И смеялся над наивным недоумением Жоржет Что это такое? У ОМОНа в Москве Ничем подобным не угощали меня Мои поклонники -по С трудом выговорила эксетуаль Уже заплетался язык. — А ты попробуй. Очень вкусно. Эти крохотные филечки, эти ломтики из дичь, эти греночки — одно объедение. Раскисший Жоржета, корсет был для нее инквизиционной пыткой, нехотя ковырял вилкую то, что Саша ел с таким завидным аппетитом. — Спать хочется, — зевнула она. — Не поехать ли нам домой, миленький? Робко виновата, попросила она. «Домой хочу». «Какие глупости! Теперь только и начинается, а спать на том свете выспимся вдоволь!» Саша взглянул на часы. «Уже третий. Смело можно вернуться. Но как ни был он беспечен и весел, что-то его удерживало. Сам, не отдавая отчета, Желая отодвинуть момент, когда, поднявшись на первый этаж, они очутятся у двери. Не все ли равно, получасом раньше или позже, это ничего не изменит, доказывал он себе. И долго, растяжно, долго лакомился светло-желтой пирамидкою твердого, отлично замороженного пломбира. Также медленно прихлебывал кофе пригубливая зеленый шартрес и дымя четырехвершковый Педро Мириас. И вдруг он, охваченный решимостью, попросил счет. На воздухе в такси со спущенными стеклами Жоржетту совсем развезло. Клюя носом она билась головой о грудь Ставистского, время от времени потрясаемой котой Саша брезгливо отстранялся. Того и гляди, ей станет нехорошо. Проехали мимо парка Монсо, пересекли пустынную Этуаль. Вот и авеню Клебер. Теперь уже не минуты, а секунды. По мере приближения к дому испарялась та недавняя легкость, когда он мог летать, как во сне. Наоборот, весь налился чем-то тяжелым, и только внутри щемящая пустота. Физически немного отвлекся, не без труда высаживая, вернее, вытаскивая из автомобиля Жоржетту. Он расплатился с шофером, такси исчезло во мраке, а Жоржетта, словно вросшая в панель, стояла на месте и бессмысленно озиралась. — Ну, пойдем же, пойдем, обопрись на меня, обопрись хорошенько. Саша нажал на кнопку. С коротким шорохом. Эластично открылась стеклянная, забранная металлическим кружевом, дверь. Не зажигая электричество, Саша помогал Жоржетте преодолевать ступеньки лестницы, устланные коврами. Одиннадцать ступеней, отчудится нет им конца. Саша долго не попадал ключом в замочную скважину. Дрожали одеревеневшие пальцы. Выронил ключ, нагнувшись, поискал. Жоржетта торопила скорее, в ради, скорее. Валюсь с ног, умираю, спать хочу. Наконец открыл. Входит. Щелкает выключателем, освещает переднюю. Дорогая, может быть, отдохнем в будуаре? Этот зеленый полумрак? Но ей было не до зеленого полумрака. Нет, нет. Прямо в спальню. Сил моих нет раздеться. Жоржетта обрела энергию, прошла вперед и осветила спальню. В первый момент ничего не поняла. До того это было страшно. И опрокинутые кресла, и выдвинутые ящики туалетного стола, и какие-то вещи, брошенные кем-то на ковер. И так она пребывала в столбнике две-три секунды и только потом спросила «Саша, что же это?» «Проклятие! Здесь без нас успел побывать кто-то!» воскликнул Саша, но не столь, впрочем, громко, чтобы могли услышать соседи через площадку. «Откуда только взялась эта стремительность у Жоржет?» Разъяренной тигрицей метнулась к заветному ящику, не веря глазам, не веря себе, принялась царапать ногтями его пустое нутро в какой-то безумной надежде найти, нащупать серебряную шкатулку. А затем такой же тигрицей метнулась к Саше и завопилась ненавистью. «Это все ты подстроил! Ты, подлый несчастный макро!» Так вот зачем ты меня заманил в этот грязный кабак. Вот, чтобы подослать таких же мерзавцев, как ты сам. Тише ты не кричи, старая идиотка. Могут услышать, подумают, бог знает что. Шипел Саша с лицом искаженным злобой. Не буду, нарочно буду кричать, вот буду, буду. Пусть честные люди сбегутся, и полиция, и тебе надо доденут наруч наруч саша уже было бросился зажать ей рот но застыл в изумлении Жоржетта, как вытащенная из воды рыба беззвучно глотала воздух раскрывая рот и закрывая как то нелепо жестикулируя выкатила глаза лицо сделалось страшным и вместе с тем одухотворенным Будь может первый раз во всю ее жизнь. С подгибающимися коленями она медленно оседала, запрокидываясь навзничь. Саша не дал ей упасть, подхватил, с неимоверным напряжением поднял и положил поперек кровати. Руки ее раскинулись. Это было последним движением бедной Жоржетты. Рот остался. Поло раскрыта.